Кривые зеркала Однажды я написала книгу, которая, так уж вышла, стала настоящим бестселлером, и несколько лет я как будто жила в комнате смеха с кривыми зеркалами. Можете мне поверить, я никогда не планировала написать бестселлер. И если бы я собралась писать такой бестселлер, то не знала бы, с какого бока взяться за дело. Замечу в скобках, у меня опубликовано шесть книг, Все они писались с равной долей усердия и вдохновения, но пять из них определенно бестселлерами не являются. Когда я писала «Есть, молиться, любить», у меня и в мыслях не было, что я тружусь над главным или самым значительным произведением в моей жизни. Знала я только, что мне не свойственно было писать что-то настолько личное и поэтому предполагала, что меня могут осыпать насмешками за такую ужасную откровенность. Но я все же дописала эту книгу, потому что мне по личным причинам это было необходимо, а еще из любопытства, потому что хотела проверить, сумею ли я адекватно перенести свои переживания на бумагу. Могло ли мне прийти в голову, что мои собственные мысли и чувства могут так удивительно пересечься с мыслями и чувствами множества других людей? Расскажу вам, насколько я ни о чем не догадывалась, когда работала над той книгой. Во время поездки, описанной в есть молиться, любить», я влюбилась в бразильца по имени Филиппа, за которого сейчас вышла замуж, и в какой-то момент в разгар нашего романа спросила, не против ли он, если я опишу его в своих воспоминаниях. Он ответил, «Ну, не знаю. А чем я рискую?» Я ответила, «Да ничем. Уверяю тебя, мои книги никто не читает». Дело кончилось тем, что книгу прочитали больше 12 миллионов человек. И потому что ее читали многие, и потому что ее очень многие не приняли, в какой-то момент есть, молиться, любить перестало быть просто книгой, а стало чем-то иным, гигантским экраном, на который проецируются сильнейшие эмоции миллионов. Эти эмоции варьировались от абсолютной ненависти до слепого преклонения». Я получала письма, где говорилось «Вы отвратительны мне во всех проявлениях» и другие, где говорилось «Ваша книга стала для меня Библией». Только представьте, что на основании всех этих реакций я попыталась бы всерьез определить, чего я стою. Я и пытаться не стала. И только по этой единственной причине «есть молиться любить» не встала у меня поперек дороги и не помешала мне писать и дальше. Благодаря моему глубочайшему убеждению, что результат моей работы имеет ко мне очень мало отношения. Я могу отвечать только за то, чтобы собственно сделать работу, и это уже очень серьезная нагрузка. Увольте меня от всяких других нагрузок, например, от того, чтобы выяснять, кто что думает о моей работе, после того, как она покинула мой письменный стол. Еще я поняла вот что». Необоснованно и несерьезно ожидать, что если мне позволено поднять голос и выразить себя, то у других людей такого права нет. Если мне разрешили поделиться тем, что у меня за душой, то и мои критики с полным основанием могут сделать то же самое. Все по-честному. Уж если вы осмелились создать что-то и представить свое произведение вниманию публики, так будьте готовы к тому, что оно может вызвать реакцию. Таково естественное течение жизни. Извечное вдох и выдох, действие и ответная реакция. Но вы не несете за эту реакцию никакой ответственности, даже если она окажется вызывающе причудливой и странной. Однажды, например, женщина подошла ко мне подписать книгу «Есть, молиться, любить» и сказала, «Ваша книга изменила мою жизнь. Вы вдохновили меня на развод с мужем-насильником, и теперь я свободна» а все благодаря одному эпизоду в вашей книге, где вы описываете, как добились, что к вашему бывшему мужу применили защитное предписание, потому что не могли больше терпеть насилие». «Защитный ордер? Насилие?» «Такого никогда не было. Ни в моей книге, ни в моей настоящей жизни. Невозможно даже вычитать такой сюжет между строк, настолько он далек от реальности. Но, как я догадываюсь, Женщина подсознательно вставила эту историю, ее собственную, в мои воспоминания, потому что это было ей крайне необходимо. Возможно, ей было легче это пережить, считая, что всплеск решимости и готовности к сопротивлению исходил от меня, а не от нее самой. Однако, какими бы ни были ее мотивы, та женщина вплела себя в мой рассказ, а мой настоящий сюжет походу стерла. Выглядит более чем странно, но я признаю, что она имела полное право так поступить. Признаю, что у этой женщины есть Богом данное право неверно прочитывать мою книгу, если ей так хочется. Если на то пошло, как только книга попала к ней в руки, она стала принадлежать ей, уже не мне. Распознать и признать этот неопровержимый факт, что реакция вам не принадлежит, только так можно не сойти с ума, занимаясь творчеством. Если людям нравится то, что вы создаете, — восторг. Если люди игнорируют то, что вы создаете, — очень жалко. Если люди неправильно понимают то, что вы создаете, — плюньте и не переживайте. А что, если люди яростно ненавидят то, что вы создаете? Если нападают на вас, брызжа ядовитой слюной, подвергая сомнению ваш ум, пороча ваши мотивы, полоща в грязи ваше доброе имя? Просто мило улыбнитесь в ответ — И предложите любезно, насколько сможете им самим заняться искусством и создать, черт возьми, что-нибудь свое. А затем упрямо продолжайте заниматься своим делом.